Небольшая ремарка. Будь благодарен. Твоя благодарность в жизни является очень важным метафизическим компонентом твоего роста и движения в гармонии с миром. Не стесняйся благодарить людей за любую помощь, будь искренен в своей благодарности. Попробуй раскрыть в своем сердце благодарность к жизни и к миру за каждое важное благоприятное событие в твоей жизни, а может быть даже и за каждый новый подаренный тебе день. Будь особенно благодарен своим помощникам и учителям, за все возможности и уроки, которые они для тебя раскрыли. Быть может, даже старайся сделать для них что-нибудь хорошее в ответ. Ежедневная искренняя благодарность шаг за шагом все ярче и ярче, пока не найдешь ее бесконечный изобильный источник в самой глубине твоего сердца. Это отличный способ для очищения твоей души и успешной внутренней трансформации.